Глава 2 в а т Отец и дочь. Рассказ Рами о с ч а с т л и в и л б ю с с и Он из него узнал две новости: во-первых, что Диана по-прежнему ненавидела графа де Монсоро, и во-вторых, что она была более расположена к нему самому. Кроме того, наивное расположение к нему молодого человека радовало его сердце. Во всех добрых благородных чувствах есть какая-то таинственная сила, укрепляющая все наши способности. Чем мы становимся лучше, тем чувствуем себя счастливее, а чем счастливее, тем становимся лучше. Бюси с понял, что теперь нельзя терять времени, и на него падает ответственность за каждую минуту того горестного состояния, в котором пребывает бедный старик. Сойдя на двор, барон де Меридор сел на коня для него приготовленного. Бюсит также сел на другого коня, и в сопровождении Реми они выехали на улицу. Изумление барона возрастало по мере того, как они приближались к Сен-Тантуанской улице. Двадцать лет прошло с тех пор, как он не был в Париже, а потому все казалось ему изменившимся, новым. Но вместе с изумлением возрастала и грусть старика по мере того, как они приближались к неведомой цели своего путешествия. Как примет его герцог и какие будут последствия этого горестного свидания? По временам он с изумлением смотрел на б ю с с и спрашивая себя, какое таинственное влечение заставило его последовать за дворянином принца, виновника его горестей. Не поступил ли бы он с большим достоинством, если бы отказался от свидания с герцогом Анжуйским и отправился прямо в Лувр, чтобы пасть к ногам короля и рассказать ему обо всем? Чего хотел от него принц? Не был ли он из тех, которые л ь с т и в ы м и словами на минуту облегчают нанесенные ими раны, раны, которые потом заставляют страдать более прежнего? Садники въехали на Сен-Тантуанскую улицу. Бюси, как искусный полководец, послал вперед Реми, чтобы подготовить обедателниц ь маленького домика к неожиданному посещению. Гадуен обратился к Гертруде и вратился доложить своему господину, что путь очищен и что они не встретят никакого препятствия. Читатели поймут, что все эти переговоры шли шепотом. Между тем барон осматривался с изумлением. Как спросил он, неужели герцог Конжуйский живет здесь? И подозрение проникло в душу его при виде маленького скромного домика, к которому они подъехали. Не совсем. Отвечал Бюсси с веселой улыбкой: «Не герцог живет здесь, а особа, которую он любил некогда». Лицо старого дворянина приняло мрачное выражение. «Граф», сказал он, остановив лошадь, «мы провинциалы не привыкли к вашим парижским обычаям. Ваше легкомыслие пугает нас, простаков». Мне кажется, если его высочеству герцогу Анжуйскому угодно видеть барона де Меридора, то он должен принять его в своем дворце, а не у одной из своих любовниц. При том же, п р и б а в и л старик с глубоким вздохом. Я удивляюсь, как вы, человек, по-видимому, благородный, могли взять на себя поручение проводить старика в такой сомнительный дом. Не для того ли это делаете, чтобы дать мне понять, что моя бедная Диана была бы еще жива, если бы подобно хозяйке этого дома предпочла позор смерти? Полно, те барон, сказал Бюсис с с прямодушной улыбкой, которая была сильнейшим убедительным средством его, чтобы склонить старика последовать за ним в Париж. Не делайте наперед ложных заключений. Клянусь моей честью, что вы ошибаетесь. особо которую вы сейчас увидите совершенно д о б р о д е т е л ь н а и вполне д о с т о й н а вашего уважения. Но кто же она? Она, она жена одного из знакомых вам дворян. В самом деле, так зачем же вы говорили, что принц любил ее? Затем, что я всегда говорю правду, барон. Извольте войти в дом и вы убедитесь, что я исполнил свое обещание. Берегитесь. Я оплакивал возлюбленную дочь, а вы сказали мне пути Всевышнего неисповедимы. Понимаете ли, что обещать мне утешение, это значит почти обещать мне, что для меня сотворится чудо. Войдите, барон, повторил Бюсис той уже улыбкой, всегда побеждавшей возражения старика. Барон сошел с лошади. Гертруда выбежала на порог и с изумлением глядела на Гадуэна, Бюсси и старого барона, не понимая, каким образом эти трое оказались вместе. Доложи графине де Монсоро, сказал молодой граф, что м а с ь е де Бюсси воротился и желает говорить с ней. Но ради бога, прибавил он шепотом, не говори, кого я привел с собой. г р а ф и н я де Монсоро, вскричал старик с изумлением, г р а ф и н я де Монсоро! Извольте идти вперед, барон, сказал Бюсси, приглашая барона войти в коридор. В то самое время, когда старик не твердыми шагами шел по лестнице, наверху послышался дрожащий голос Дианы. Господин де Бюсси, проговорила она, проси Гертруда, проси. Этот голос! – вскричал барон внезапно остановившийся посреди лестницы. Этот голос, о Боже мой, Боже мой! Идите же, барон, сказал Бюсси. но в том м г н о в е н и е когда барон дрожа всем телом схватился за перила, чтобы не упасть, в верху показалась Диана, озаренная с в е т л ы м лучом солнца, пробивавшимся в о т в о р е н н у ю дверь. При этом видении, казавшемся сверхъестественным, старик страшно вскрикнул и протянул вперед руки. Диана, готовившаяся уже броситься на шею к отцу, остановилась испуганно. Протянув руки, барон коснулся плеча бюси и оперся на него. Диана жива. проговорил барон де Меридор. Диана, моя Диана, жива, а мне сказали, что она умерла. О боже мой! И старый воин, принимавший участие в стольких битвах, пощадивших его, старый дуб, пораженный громовым ударом и з в е с т и я о смерти Дианы, отлет, столь могучий, боровшийся со своим горем, был внезапно уничтожен, раздавлен радостью. Если бы не Бюсси, то он упал бы с лестницы перед видением, стоявшим перед глазами его. Боже мой! вскричала Диана, быстро спускаясь по ступеням, отделявшим ее от старика. Что сделалось с отцом моим, господин де Бюсси? И испуганная внезапной бледностью и странным действием, произведенным на старого барона видом ее, вопрошала она Бюсси более взором, чем словами. Барон де Меридор считал вас умершей и оплакивал вас. Как, вскричала Диана, и никто не открыл ему истины? Никто. О нет, нет, никто! – вскричал старик, выйдя из минутного забытья. Никто. Даже господин Дебюси с молчал. Неблагодарный, – сказал молодой человек с выражением к р у т к о г о упрека. Да. Да, неблагодарный, отвечал старик. Вы правы, потому что эта минута вознаграждает меня за все мои страдания. О Диана, милая Диана! Продолжал он, прижав одной рукой голову дочери к губам своим, а другую протягивая к б ю с с и Потом, подняв друг голову, как бы п о р а ж е н н ы й горьким воспоминанием или новой б о я з н ь ю которая предательски в к р а а л а с ь в сердце его, несмотря на радость, служившую ему так сказать щитом, он сказал. но, господин де Бюси, с вы сказали мне, что я увижусь с графиней де Монсоро. Где же она? Увы, произнесла с глубоким вздохом Диана. Бюси с также вздохнул и отвечал с усилием: она перед вами, барон. Граф де Монсоро, зять ваш. Как? удивленно проговорил старик. м о н с о р о твой муж? И никто, даже ты и Диана, не дали мне знать об этом. Я не смела писать к вам, батюшка, боясь, чтобы письмо не попало в руки принца. Кроме того, я думала, что вы все знаете. Но к чему, для чего вся эта таинственность? – спросил старый барон. Тут скрывается что-то непостижимое, – воскликнула Диана. Зачем господин Демонсоро оставляет вас в том мнении, что я умерла? Зачем скрывал он от вас брак наш? Барон, как бы страшась проникнуть в какую-то тайну, с опаской поглядел на сверкавшие глаза дочери и задумчивый взгляд Бюси. с Вся эта сцена происходила на лестнице. Мансоро, мой зять, проговорил барон де Меридор, покачивая головой. Чему вы удивляетесь? возразила Диана с нежным упреком. Не вы ли сами велели мне выйти за него, батюшка? Да, но... Только в том случае, если бы он спас тебя. Он спас меня, отвечала Диана, входя в залу и с мрачным видом опустившись в кресло. Он спас меня не от несчастья, но от позора. Так почему же он не написал мне, что ты жива? Ведь он знал, какие горькие слезы проливал я, сказал старик. Я совсем умирал с горя, между тем, как одно слово могло возвратить мне жизнь, и он молчал. «О, В этом скрывается чёрное намерение, в с к р и ч и а л а Диана. Батюшка, я не расстанусь более с вами, господин д е б ю с с и Вы защитите нас, не правда ли? Увы, графиня, отвечал молодой человек, поклонившись. Я не имею права вмешиваться в ваши семейные тайны. Видя странное поведение вашего супруга, я должен был найти вам защитника, которому вы могли бы довериться. За этим-то защитником я ездил в Меридор. Теперь же, когда вы с ним... Я должен уйти. Он прав, печально проговорил старик. Господин де Монсоро страшился гнева герцога Анжуйского, и господин де Бюсси не хочет навлечь на себя его же гнев. Диана бросила на молодого человека взгляд, говоривший: неужели тот, которого зовут храбрым Бюсси, может бояться герцога Анжуйского, как боится его граф де Монсоро? Бюсси понял взгляд Дианы и улыбнулся. Барон, сказал он, простите мне странную просьбу, я делаю ее с намерением услужить вам. Барон и Диана смотрели на Бюсси. Спросите, барон, продолжал Бюсси, графиню де Монсоро. Он произнес последние слова с ударением, но заметив, как Диана побледнела, он с ж а л и л с я над ней и продолжал: Спросите вашу дочь, счастлива ли она в браке, совершившегося по вашему приказанию и по ее согласию. Диана сложила руки и не могла удержать слез. Это был единственный ответ ее на вопрос Бюси. с я с н е е она и не могла ответить. На глазах старого барона выступили слезы. Он начинал наконец понимать, что странная дружба его с Мансоро, быть может, слишком опрометчивая, была одной из главнейших причин несчастья его дочери. Теперь, продолжал Бюси, скажите, барон. Правда ли, что никакая хитрость, никакое насилие не заставили вас отдать руку вашей дочери графу де Монсоро? Правда, я добровольно обещал ему руку Дианы, если он спасет ее. Он действительно спас ее. Следовательно, мне не зачем спрашивать. Не собираетесь ли вы отказываться от данного слова? Вы лучше всякого другого знаете, что всякий, а тем более дворянин, должен исполнить обещанное. Граф де м о н с о р о спас мою дочь, следовательно, моя дочь принадлежит графу де м о н с о р о Ах, проговорила молодая женщина. Зачем я не умерла? Графиня, сказал Бисси, вы видите, что я был прав, когда говорил, что здесь мне нечего более делать. Барон отдал вашу руку Мансоро, а вы обещали ему отдать и сердце, когда увидитесь с отцом своим. Не терзайте меня, дебюсси, вскричала графиня д о м о н с а р о приблизившись к молодому человеку. Отец мой не знает, что я боюсь этого человека. Отец мой не знает, что я ненавижу его. Отец мой думает, что он мой спаситель, а я, я вижу, я угадываю инстинктивно, что он мой палач. Диана, Диана, горячо убеждал ее барон. Он же спас тебя. Да, почти закричал Бюсси, выйдя из границ осторожности, в которых он до тех пор оставался. Но если опасность была не так велика, как вы думаете, если опасность была мнимая, если выслушайте меня, барон, во всем этом скрывается какая-то тайна, которую я должен разгадать и разгадаю. Но поверьте, если бы я был на месте господина Домонсоро, если бы мне судьба даровала счастье спасти вашу дочь от б е с ч е с т в и я я верно не потребовал бы от нее платы за эту услугу. Он любил ее. сказал барон де Меридор, понимая всю гнусность поведения Мансоро, но стараясь извинить его. Любви можно простить многое. А разве я? – вскричал Бюси, с но внезапно, о п о м н и в ш и с ь замолчал. И только молния, блеснувшая из его глаз, досказала мысли его. Диана поняла его. Вы меня поняли, сказала она покраснев. Не правда ли? Вы требовали, чтобы я назвала вас другом, братом. Друг мой, брат мой. Неужели вы еще будете отказываться покровительства о в т ь мне? Но герцог Анжуйский, герцог Анжуйский, говорил старик, который страшился только гнева принца. Я не из тех, которых может испугать гнев принцев, отвечал молодой человек. И если не ошибаюсь, нам и нечего опасаться этого гнева. Если вам угодно, барон, я вас так подружу с герцогом, что он сам защитит вас от графа д е м о н с а р о настоящего врага вашего, поверьте мне. Только с этой стороны угрожает вам опасность неведомая, но страшная, невидимая, но неизбежная. Все погибло, если герцог узнает, что Диана жива, – вскричал старик. Вижу, – вскричал Бюси, с что несмотря на все мои уверения, вы более доверяете господину д о м о н ц а р о нежели мне. Оставим это. Отвергайте мое предложение, барон. Отвергайте все сильного защитника, которого я предлагал вам. п р е д а й т е с ь в руки человека, так хорошо заслужившего ваше доверие. Я уже сказал вам, я исполнил свой долг, и мне здесь нечего более делать. Прощайте, барон. Прощайте, графиня. Вы никогда более не увидите меня. О, воскликнула Диана, схватив руку молодого человека. Разве я колебалась? Разве я доверяла ему? Нет. На коленях умоляю вас, не покидайте меня. Бесси схватил умоляющие руки Дианы, и весь гнев его упал подобно снегу, т а ю щ е м у на вершинах гор при теплой улыбке майского солнца. Да, графиня, сказал Бесси, да я принимаю святую обязанность, которую вы на меня возлагаете. Я сейчас же отправлюсь к принцу, уехавшему, говорят, с королем на богомолье в Шартр, и не пройдет трех дней, как возвращусь с утешительными известиями или я не буду без си. И подойдя к Диане, он сказал ей голосом тихим, но полным страсти: Мы теперь соединились против графа Демонсоро. Не забывайте, что не он привел к вам отца. И пожав еще раз руку барона, он вышел из комнаты.